Овцы с шерстью и огнятами. Целых четыре штуки. Скота становилось все больше и больше. Вот уж поистине задачка. И Идила, до чего быстро он рос в числе. В другой Рассингер принесла кое-что из платья и всякой мелочи. Зеркало, нитку красивых стеклянных бус, чесалки для шерсти и прялку. «Ну, если эдак и дальше пойдет, скоро вся землянка будет набита от пола до потолка, им самим места не хватит». Исаак, ясное дело, радовался этим земным благом, но по своей обычной молчаливости был и на этот раз скупно на слова. Шмыгнул к порогу, глянул, какова погода, и шмыгнул обратно. «Да».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 «Нет, а он богач, общинный казначей в нашем селе». «От любви умный глупеет». Исааку захотелось на свой лад сделать ей что-нибудь приятное. И он явно перестарался. «Вот что я тебе скажу», — сказал он. «Не ходи-ка ты окучивать картошку. Я сам займусь этим вечером, как приду домой». С этими словами он взял топор и ушел в лес. Она слышала удары его топора в лесу, совсем недалеко от дома, и по треску догадывалась, что он валит крупные деревья. Послушав некоторое время, она пошла в поле и принялась окучивать картошку. Глупый от любви умнеет. Вечером он вернулся, волоча за собой на веревке, Огромное бревно. Глупый и простодушный сак шумно возился с бревном, топотал и кашлял, лишь бы она вышла и подивилась на него. «Да ты совсем спятил!» И в самом деле воскликнула она, идя ему навстречу. «Человек ты или нет?» Он не ответил. «Чего там? Невелика штука справится с бревном, Стоит ли ей говорить об этом? «А на что тебе эта лисина?» — спросила она. «Да и сам не знаю», — небрежно ответил он. И тут он увидел, что она уже успела окучить картошку и, стало быть, в усердии почти сравнялась с ним. Это ему не понравилось. Он отвязал веревку от бревна и пошел с ней куда-то.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 Пойду проведать своих. — А-а-а, — молвил Исаак, — да, надо потолковать с ними кое о чем. Исаак не сразу пошел провожать ее, а порядочно помедлил. Когда же он, наконец, вышел за дверь, отнюдь не выдавая своим видом любопытства и тяжелых предчувствий, Ингер уже едва виднелась на опушке леса. «А ты вернешься!» — крикнул он, не в силах совладать с собою. «Неужто не вернусь?» — отозвалась она. «Придумаешь тоже!» а -а -а -а -а! И вот он опять остался один. «Ох, господи! Не ему, полному сил и жадному на работу, а расхаживать по землянке и зря топтаться на месте» и он принялся за дело».